Говоря ранее с Павлом Ивановичем о причинах, заставивших меня внезапно прекратить свои поездки к Калининам, я был неоткровенен и совсем не точен. Я скрыл настоящую причину, скрыл ее потому, что стыдился ее ничтожности. Причина была мелка, как порох. Заключалась она в следующем. Когда я в последнюю мою поездку, отдав кучеру Зорьку, входил в Калининский дом, до моих ушей донеслась фраза — Наденька, где ты? Твой жених приехал. Это говорил ее отец, мировой, не рассчитывая, вероятно, что я могу услышать его. Но я услышал, и самолюбие мое заговорило. — Я жених? — подумал я. — Кто же тебе позволил называть меня женихом? На каком основании? И словно что оторвалось в моей груди. Гордость забушевала во мне, и я забыл все, что помнил, едучих к Калининым.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 Взбешенный я воротился из дому, сел на зорьку и ускакал, давая себе клятву утереть нос Калинину, осмелившемуся без моего позволения записать меня в женихи своей дочери. «Кстати же, Вознесенский любит ее», — оправдывал я свой внезапный отъезд, едучи домой. «Он ранее меня начал вертеться около нее и уже считался женихом, когда я с нею познакомился. Не стану ему мешать. И с тех пор я ни разу не был у Калининах хотя и бывали минуты, когда я страдал от тоски о Наде, и рвалась душа моя, рвалась к возобновлению прошлого. Но весь уезд знал о происшедшем разрыве, знал, что я удрал от женитьбы. Не могла же моя гордость сделать уступки. Кто знает, не скажи Калинин той фразы, и не будь я так глупо горд и щепетилен, быть может, мне не понадобилось бы оглядываться, а ей глядеть на меня такими глазами. Но пусть лучше такие глаза, пусть лучше это чувство обиды и упрек, чем то, что я увидел в этих глазах несколько месяцев спустя после встречи у Теневской церкви. Горе, светившееся теперь в глубине этих черных глаз, было только началом того страшного несчастья, которое, как внезапно налетевший поезд, стерло с лица земли эту девушку. Что цветки перед теми ягодками –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 на этот раз, вероятно, полным. Опять он взглянул на меня своими кислыми глазками и сделал мне под козырек. Меня покоробило от его противной физиономии, но и на этот раз тяжелое впечатление, произведенное встречей с ним, как рукой сняла дочка лесничего Оленька, догнавшая меня на своем тяжелом шарабане.